кэш как позиция и еще немного об эффективности рынка будь она проклята склонны ли рынки переоценивать активы или недооценивать когда неэффективности больше на росте или на падении? в начале 21 века эффективность стала падать потому что федрезерв печатал слишком много денег на самом деле долгов но на самом деле денег в последние годы гораздо больше примеров того что что-то оценивается чересчур дорого Чем через Чордёшева. Но всегда есть ошибки в обоих направлениях. Для частных инвесторов вместо того, чтобы иметь портфель, всегда вложенный во что-то акции, облигации, недвижимость и так далее, может быть целесообразным хранить деньги в кэше. Конечно, не имеется в виду бумажная наличность, а инвестиции делать только когда представится хорошая возможность. С течением времени хорошие случаи неизбежно будут подворачиваться и частные инвесторы могут заметить эти возможности не хуже профессионалов. В течение вашей жизни акции, как класс активов, окажутся дешевыми по всем стандартам, можно хотя бы сравнивать их с десятилетней скользящей средней, окажутся дешевой и недвижимость, и еще много всего. Акции приносят особенно хороший доход, если вы их купили в правильный момент, когда на графике они выглядят дешево, а не дорого. И когда-нибудь на протяжении вашей жизни непременно возникнет возможность их купить. Они будут не просто дёшевы на картинке, но и по всем финансовым показателям, по приносимым дивидендам. Это же всё вместе меняется. И можно будет взглянуть на цифры и понять: "Опа, акции-то нынче по цене гороха. Есть отличная причина вложить имеющийся кэш. Поэтому наличная неплохая позиция". Главное, чтобы они у вас в этот момент были. Хотя наш знакомый Джереми Сигл и пропагандирует держать в портфеле акции, не все с ним согласны. Все же США – это особенная страна. Она выросла из обычной аграрной страны в индустриального, а затем финансового колосса, и понятно, что акции показали хороший результат. Но это не является гарантией того, что Китай или Индия не догонят Америку. И еще как догонят. Поэтому результаты последних 100 лет вряд ли имеют хорошую предсказательную силу. А у облигаций есть одно неоспоримое преимущество. Их гораздо удобнее анализировать. У вас есть процентная ставка, купоны, балансы компаний-эмитентов. У вас есть ожидаемый денежный поток. Все можно просчитать. Excel в руку. У акций есть проблема. Компании не выплачивают всю прибыль. Об этом мы подробно говорили во второй части. И в будущем они могут устроить любую гадость, которую нельзя предугадать. С одной стороны, если акция продается за 46 годовых прибылей, то рынок считает, что прибыли в будущем снизятся. Если у вас есть веская причина думать, что прибыль вырастет, и вы окажетесь правы, то когда вы купите такую акцию, вы сделаете ставку на рост будущих прибылей и дивидендов. Прибыль вырастет, и вы заработаете дважды, потому что и мультипликатор тоже вырастет, хотя может и упасть. Если он был, к примеру, 50-50 то может спокойно стать и 25, и это тоже дофига. 25 лет ждать, пока инвестиция окупится. Да и если они не платят дивидендов, как получить этот кэшфлоу? Как их окупить? Только продав акции.